Часа через два Клерфе привез ее обратно. «На сегодня хватит», — сказал он, улыбаясь, — «тебе надо спать». Лилиан удивленно посмотрела на него. «Спать? Ну, отдохнуть. Ты ведь сама говорила, что еще несколько дней назад ты была больна». Лилиан старалась понять, не шутит ли он. «Ты впрямь так считаешь?» — спросила она. «Еще не хватало, чтобы ты сказал мне, что я плохо выгляжу». В вестибюле появился Партье. На его лице играла понимающая улыбка. Сегодня вам опять дать солями, А может быть, икру? Хозяйка оставила ее в буфете. «Сегодня мне надо снотворное», — сказала Лилиан. «Спокойной ночи, Клерфе». Он задержал ее. «Пойми меня, Лилиан, я не хочу, чтобы ты слишком переоценивала свои силы и чтобы завтра тебе стало хуже. В Монтана ты не был таким осторожным. Тогда я считал, что через два-три дня уеду и больше никогда не увижу тебя. А теперь...» «Теперь я готов пожертвовать несколькими часами, чтобы пробыть с тобой столько, сколько смогу». Лилиан рассмеялась. «Весьма практично. Спокойной ночи». Клерфе пристально посмотрел на нее. «Отнесите наверх бутылку розового вина», — сказал он портье. «Будет исполнено, сударь». Пойдем. Клерфе взял Лилиан под руку. «Я провожу тебя наверх». Лилиан покачала головой и высвободила свою руку. «Знаешь, кто в последний раз приводил мне такой же аргумент?» «Борис. Но у него это получалось лучше. Ты прав, Клерфе. Будет просто замечательно, если ты пораньше ляжешь спать. Тебе надо отдохнуть перед гонками». Клерфе сердито посмотрел на нее. Партия вернулся с бутылкой и двумя рюмками. «Вина не нужно», — холодно сказал Клерфе. «Нет, нужно». Сунув бутылку под мышку, Лилиан взяла у партии одну рюмку. «Спокойной ночи, Клерфе. Дай бог нам сегодня не увидеть во сне, что мы падаем в бездонную пропасть». Пусть тебе сегодня приснится тулуза. Лилян помахала ему рюмкой и стала подниматься по лестнице. Клерфе стоял до тех пор, пока она не исчезла. Налить коньячку, сударь, спросил портье. Может, двойную порцию? Возьмите и сами, сказал Клерфе, сунув портье несколько бумажек. По набережной Гранта Агюстен он дошел до ресторана Ля Перегордин. За освещенными окнами ресторана последние гости поглощали трюфели, испеченные в зале. Фирменное блюдо, ля перегордин. Пожилая супружеская чита расплачивалась. Молодые влюбленные с жаром лгали друг к другу. Клерфе перешел через улицу и медленно направился назад вдоль закрытых ловчонок-букинистов. букинистов Борис, думал он в ярости, этого еще не хватало. Ветер принес с собой запах сены. На темной поверхности воды, которая, казалось, дышала, чернело несколько барш. На одной из них жалобно всхлипывала гармоника. В окнах Лилиан горел свет, но занавески были задернуты. Клерфе видел, как за ними скользнула ее тень. На улицу Лилиан не смотрела, хотя окна были открыты. Клерфе знал, что ведет себя по-идиотски, но он ничего не мог с собой поделать. Он сказал то, что думал. У Лилиан был такой усталый вид, когда они сидели в ресторане. Лицо у нее вдруг осунулось. «Неужели тревожится о ком-нибудь это преступление?» — думал Клерфе. «Что она делает сейчас?» Укладывается. Лилиан, наверное, знает, что он все еще здесь, ведь она не слышала, как отъезжал Джузеппе», — подумал он вдруг. Он быстро перешел через улицу и вскочил в машину. Потом он завел мотор, слишком сильно нажав на акселератор и помчался по направлению к площади согласия. Лилиан осторожно поставила бутылку вина на пол, рядом с кроватью. Она слышала, как уехал Джузеппе. Затем она вынула из чемодана непромокаемый плащ и накинула на себя. В сочетании с вечерним платьем плащ выглядел несколько странно, но ей не хотелось переодеваться. Платье было все же более или менее прикрыто плащом. Лилиан решила не ложиться в постель. Она и так уже пролежала в санатории больше, чем достаточно. Лилиан сошла вниз. Партия сразу же подбежал к ней. «Вам такси, мадам?» «Нет, не надо». Выйдя на улицу, она без всяких приключений добралась до бульвара Сен-Мишель. Но там на нее градом посыпались предложения — от белых и коричневых, от чернокожих и желтолицых. Казалось, она попала в трясину, и ее облепила машкара. За несколько минут ей шепотом преподали краткий, но выразительный урок по курсу простейшей эротики. По сравнению с тем, что Лилиан услышала взаимоотношения пары бездомных собак, следовало бы считать идеалом чистой любви. Слегка оглушенная всем этим, Лилиан села за первый попавшийся столик перед кафе. Проститутки бросали на нее пронзительные взгляды. Здесь был их район, и они готовы были зубами вцепиться в каждую непрошенную пришелицу.